Владимир Лисовой Рассказ «Пыль» Читает Егор Серов Что в ней особого? Но каждый, кто прошел Афган, сохранил воспоминания о ней. Собственно, на какую-то частицу мы состоим из этой пыли. Сколько ее было проглочено? Здесь, в Афгане, она другая. Неблагодарное дитя войны афганская пыль. Колеса и гусеницы техники перемалывают в порошок горные породы, порождая ее. А она благодарит своих родителей тем, что абразивом проникает в смазку их двигателей, забивает фильтры, радиаторы. Она вместе со своей союзницей Жарой терзает тех, кто ходил с колоннами, или до поры до времени тайком лежит на земле, как в засаде, чтобы наброситься на вертолет, пилот которого неосторожно выберет это место для посадки. К вертолетам у пыли любовь особая. Не получилось на поймать на посадке ничего, она свое возьмет измором. Медленно, но настойчиво, как вода, камень, точит она лопатки двигателей, Потихоньку воруй мощность. И вот в критическую минуту, когда пилот рванет ручку шага винта, вертолет не отзовется привычным гулом набирающих обороты двигателей. Вместо этого хлопки словно кашель астматика. Помпаж. Изродованные пылью лопатки двигателя не в силах загнать в воздух в камеру сгорания, и тот с шумом выплевывается обратно. Летчик сбрасывает чак в надежде что с меньшей нагрузкой двигателя успокоится, так его учили, так написано в рекомендациях, в общем, правильно. Но на этот раз болезнь оказалась слишком запущенной. Хлопки нарастают, и вот с очередной порцией воздуха двигатель выплевывает остатки лопаток. Потом смятые от удара двигатели увезут в «Союз», где его изучат, напишут новые рекомендации, а обломки вертолета будут лежать на краю аэродрома. В первое время они будут как свидетельство трагедии, но пройдет несколько замен, и это будут просто обломки. Мы только прибыли в Афганистан, нас везут на стрельбище. Армейский Урал с открытым кузовом, грунтовая дорога. Толстый слой пыли, мелкой, словно пудра, как вода растекается под колесами грузовика. Водитель солдат – старается ехать как можно медленней, но все равно пыль клубится за кузовом, мешает дышать, противно скрипит на зубах, смешивается с потом, воротник нового комбинезона мгновенно чернеет и противно прилипает к шее. На полигон мы приехали уже все серые, от пыли. Утром более сотни вертолетов на аэродроме Кундус производят газовку двигателей, проверяют исправность систем перед летным днем. Поднятая винтами с грунтовых стоянок пыль несколько часов висит в воздухе. Стало понятно, почему в жилом городке все покрыто белесым налетом. Пыль. Ее можно и не замечать, порой кажется, что ее и нет. Но сегодня, в первый раз в Афганистане, она поднимается на потолок вертолета. На четырех тысячах Резко обрывается полоса пыльного воздуха, словно выныриваем из воды. Оказывается, над Афганистаном тоже синее небо, а не небелесое и выцветшее, как казалось там, внизу. От величественных заснеженных хребтов Гиндукуша невозможно оторвать взгляд. А там, внизу, Афганистан. Его почти не видно сквозь толстый слой пыльного воздуха. Дальний пост охранения высокогорье. Восьмерка садится на крохотный пятачок, пыль бубликом крутится вокруг винта. Вертолет почти не видно, но вот пыль опадает. Вертолет спокойно молотит лопастями на малом шаге, суетятся солдаты разгрузочной команды. Доставка груза. Обычное дело оказывается в этих краях. Внизу ползет цепочка колонны. Поднятая гусеницами, колесами, пыль плотно окутывает колонну. Чистый воздух достается не только головной машине, к сожалению, не только воздух. То здесь, то там, на обочинах под откосом, изувеченные взрывом останки техники. При запуске начал помпажировать пусковой двигатель. У него нет защитных устройств, пыль сожрала его. Хорошо вовремя успел выключить, иначе бы сжег вертолет. Делать нечего, иду запускать дежурный борт. Молодцы технари нашу ласточку починили оперативно. Я давно оставил попытки вывести пыль из своей кабины, но вид покрытых пудрой пультов продолжает раздражать. Попробовал не закрывать кабину, пока винт не выйдет на оборот. И точно, поток воздуха вымел старую пыль и тут же нанес новую. Разгрузка восьмерки затянулась, у нас топливо на исходе, высота и вес позволяют, решаемся тоже сесть. Находим ровный участок на берегу реки, заходим, Внезапно теряем видимость. Пыль набрасывается на нас, как кобра, резко и без предупреждения. Спасибо машине, выручила. Сами виноваты. Не подумали, что пыль сюда могла нанести река. Зимой затянули дожди. Пыль превратилась в не менее противную грязь. Налипает на обувь, тянется за ногами в модуль. И только стоит ей высохнуть, снова переходит в привычное состояние. Помесив месяц грязь, начинаешь думать, что пыль лучше. Хотя грязь та же пыль, только с водой. Пыль. Оказывается, и к ней можно привыкнуть и не замечать. Приехал в отпуск. Мать удивляется, что я и мои вещи пропитаны пылью. А я не замечал. Хотя одной ночи на пересылке в Хайратоне было достаточно, чтобы насквозь пропитаться ей. Возвращаюсь из отпуска. На Ми-8 пассажиром лечу из Хайратона в Кундуз, Внизу под нами пустыня, царство песка и пыли. Весна. Прекрасное время. Грязь уже высохла, а пыли еще нет. Жаль, продлится это недолго. Пройдет месяц. Солнце убьет зелень, высушит землю. Техника перемелят дороги. Все вернется на круги своя. Занесло пролетом в один из гарнизонов. Да, зря я называл кунду с царством пыли. Что может быть хуже пыль. Пепел. Знакомая площадка, садились не раз. Заходим сходу перед самой землей, оказываемся, как в молоке. На второй круг уходить поздно, плюхаемся в слепую. Повезло, не прокинулись. Оказывается, чья-то добрая душа решила сжечь сухой бурьян. А через час мы уже забыли про это. Странно, снова начала раздражать пыль. Чем ближе замена, тем сильнее. Впрочем, начинает раздражать все. «Скорей бы отсюда» сегодня улетаем в Кундус. Замена. Два лишних дня проторчали в Файзабаде. Шла пыльная буря. Афганистан и его пыль не хотели отпускать нас. Через год после Афгана сломался мой фотоаппарат «Зенит». Отнес мастерскую. Им что, в песочнице забавлялись? Ремонту не подлежит. Вынес вердикт, мастер. Хотел последовать его совету. Не получилось. Не смог выбросить верного друга, верой и правдой служившего мне там. У нас одинаковое число вылетов лежит в шкафу. Сегодня, перебирая вещи, нашел свою афганскую Панаму. И хотя она стирана, перестирана, она все равно пахнет афганской пылью. Особый этот запах. В курсанскую пору, в заволжских степях тоже было много пыли. Но та пахла полынью, ковылем, простором. Это гарью солярки и керосина, пороха, тротила и, кажется, немного юностью. А может, мне все просто почудилось и разыгралось воображение? Ведь сколько лет прошло. И все это просто пыль. Мы читали рассказ Владимира Лесобова «Пыль».